Глава третья. Пещера Делиры. Как ни странно, совсем скоро после ухода Тангиаша, я провалилась в сон. Едва добралась до узенькой кровати в углу комнаты и, наглаживая кота, просто отключилась. Похоже, стресс меня сморил. Проснулась я от того, что колдун тряс меня за плечо и, конечно же, улыбался. «Как будто ему эту улыбку кто-то гвоздями на лицо приколотил», — заметил кот. «Это точно», — кивнула сонно. «Что точно?» — переспросил колдун. Мы с котом весело переглянулись. «Мой пушистый друг говорит, что в такое время будет людей настоящее кощунство», — отделалась я ответом. «Кстати, его зовут Жак. На самом деле, прямо перед тем, как я уснула, он представился мне немного иначе. Оказывается, его полное имя было...» Аверьян, Жакот, Добромысл. И если разум эта животинка приобрела после моего в него вселения, я боялась даже представить, из каких недр моей головы кот достал это имя. В любом случае, Аверьян, Жакот, Добромысл пошел мне навстречу и согласился слегка сократить этот ужас до простого Жак. «Как вам будет угодно», — согласился колдун. «Хотя мне лично, сукин сын, нравилось больше». Кот зашипел, старик засмеялся. «Кажется, эти двое понимали друг друга и без слов». «Кстати», — вспомнила я, — «тангиаш, если я из другого мира, почему у нас язык одинаковый?» «Так устроена сила нашего народа», — объяснил он, одновременно доставая платье из покосившегося шкафа. «Дивно красивое платье, между прочим». «Много столетий назад на северный полюс нашей земли», От гонений бежали несколько сотен людей. В собственном королевстве им обещали отрубить головы за какую-то провинность. Оказавшись среди вековых айсбергов без еды и воды, без огня и тепла, они взмолились всем богам, которых знали и не знали, прося о спасении. На зов явилась Делира, богиня льдов. Она создала на безжизненном заснеженном материке город, который назвала ледяной звездой. А людям даровало свое благословение, магию и возможность общаться на любых языках всех миров, даже с теми, кто нашего языка не знает. Понятно. Красивая легенда, проговорила я. Это не легенда, поднял голову колдун, протягивая мне платье. На день. В нем завтра утром ты явишься на знакомство с Раксаром. Поспать больше не удастся. Сморщилась я, забирая наряд. «Увы, это вряд ли». Колдун деликатно вышел из комнаты, позволив мне облачиться в изумрудное чудо. «Надо же, какая обходительность для человека, который всего несколько часов назад жестоко замуровал меня в глыбу льда», — буркнула я, раздеваясь. «Это ты еще забываешь об издевательствах над благородным котом», — поддакнул Жак, спрыгивая у меня с колен. Ткань наряда была легкой, почти невесомой. Мягко прилегала к коже, обрисовывая все изгибы. Если бы такое чудо было в моем собственном мире, подозреваю что стоило бы оно немалых денег. Что ж, я готова! крикнула погромче, возвращая колдуна. Тангиаш явился тотчас же. Тогда хватай своего обглодыша! кивнул он на Жака. И следуй за мной. Тангиаш щелкнул пальцами и воздух напротив него начал покрываться полупрозрачной коркой, напоминая поверхность замерзшего озера. Когда льдистое зеркало приобрело форму огромного овала, колдун стукнул по нему рукой, раскалывая на куски, и невозмутимо вошел внутрь. А на другой стороне сломанной корки уже не было привычной комнаты. Там искрилась всеми оттенками голубого какая-то пещера. Я взяла на руки Жака, выдохнула, стараясь не сильно удивляться происходящему, и прошла в открывшийся зев. Морозные снежинки коснулись кожи, вызвав легкое покалывание. Свежая волна лизнула лицо, и я очутилась в узеньком коридоре, ведущем к какому-то просторному залу. Здесь было довольно темно, и серебристый свет лился из того самого помещения впереди. Стены странного места напоминали синевато-голубой камень, а может, даже настоящие глыбы льда. Затаив дыхание, я коснулась их рукой, с удивлением заметив, что они вовсе не холодные. Жак спрыгнул на пол и стал внимательно принюхиваться. «Дивное место», — протянул он. «А завтрак тут не подают?» «Где мы?» — спросила я тем временем у колдуна, который уже прошел вперед и с осторожностью высунулся из коридора в зал. «Святилище, Чарис», — ответил он, возвращаясь ко мне. «Нужно еще немного подождать. Сейчас последние посетители уйдут, и мы сможем пройти к богине». «Вы боитесь, что нас сможет кто-то увидеть?» «Именно», — кивнул он. «Никто не должен запомнить тебя такой, какая ты сейчас». Мне вдруг очень не понравились эти слова. «А какая я должна стать? У меня изменится лицо?» Я сделала несколько шагов вперед, чтобы заглянуть в зал, Но Танги аж меня остановил. «Не переживай. Ничего особенного с тобой не произойдет. И лицо останется при тебе. Но уроженцы ледяной звезды имеют определенные внешние признаки, по которым нас легко отличить от других народов. Посмотри сама. Но старайся не привлекать внимания». Он отошел немного в сторону, позволив мне высунуть нос в главную пещеру святилища, что я незамедлительно и сделала. Все основное пространство помещения занимал водоем с кристально-синей водой. Посреди него возвышалась статуя, над которой высоко в потолке пещеры зияло отверстие наружу. Сквозь него в храм проникал лунный свет. Падая на скульптуру, он преломлялся, наделяя хрустальное изваяние худенькой женщины искрами волшебства. Рядом с водоемом стояли три девушки. Они были богато одеты – Длинные платья стелились по полу, украшения сверкали на руках, шеях и в мочках ушей. А еще у всех троих была абсолютно белая кожа, будто никогда не видевшая загара. Волосы разных оттенков белизны от молочного до снежного спускались на плечи. Даже брови на лицах имели серебристо-лунный цвет. «Значит, я должна стать такой же, как они?» спросила я вяло, уже не надеясь на отрицательный ответ. Танги аж кивнул. «Благородная белизна будет тебе к лицу!» С каким-то удовольствием ответил он. В этот момент Жак тоже подошел поближе и, заглянув в пещеру, промурчал. «Ну да, станешь симпатичной такой бледной поганочкой!» «Замечательно!» — мрачно протянула я. «Не расстраивайся, я буду любить тебя и такой!» Бросил кот, сев на попу и потянувшись. Все равно у меня другого выхода нет. Ты же теперь практически мое альтрего. Альтрего? Усмехнулась я. Откуда слов-то таких понабрался? Колдун бросил на меня любопытный взгляд, потом перевел его на Жака, и, все поняв, отвернулся. Попрошу без надругательств и мордоплюйства, фыркнул усатый. Мы благородные коты. «Этого страсть, как не любим!» Я снова усмехнулась, продолжая рассматривать девушек около озера. Они слегка касались кристальной воды ладонями, что-то говорили друг другу и казались жутко возбужденными. Внешность одной из них почему-то особенно бросалась в глаза. Черты лица были несколько острее, чем у остальных. Пухлые губы и впавшие щеки делали ее похожей на красивую фарфоровую куколку. Только от этой красоты почему-то оставался внутри неприятный осадок. «Кто эти девушки?» спросила я, когда они потихоньку начали двигаться к выходу. «Я подозреваю, что, как и ты, они претендентки на руль королевы ледяной звезды», ответил Танги, аж прищуриваясь, чтобы разглядеть подружек. «Мне придется иметь с ними дело?» «Весьма вероятно», – пожал плечами колдун. «Все претендентки живут в одном крыле дворца, в смежных комнатах». «Ну, просто восторг!» – выдохнула я. «Вот только бабской тусовки на весь следующий месяц мне и не хватало. Ежедневных склок, разговоров об оттенках помады и прочей чепухи. Я надеюсь, до лагеря снежной бабочки не дойдет? И туалет у нас будет не один на этаже?» Колдун поднял на меня недоуменный взгляд. «Конечно, один. Неужели вы думаете, что удобство такого рода можно провести каждому в комнату?» «Нет, конечно!» Если предположить участие магии в архитектурной составляющей...» Тут Тангиаш слегка выпал из разговора, продолжая размышлять вслух. «Все же это не отменяет необходимости иметь магию надлежащего уровня у каждого, кто будет пользоваться». «Ладно, я поняла», — махнула рукой, прерывая словесный поток. «Нам уже не пора идти? Девушки давно ушли». Тангиаш повернул голову к залу и удостоверился, что там и правда больше никого нет. Тогда мы, наконец, вышли из укрытия, двинувшись прямо к водоему. Статуя в самом центре пещеры вблизи смотрелась еще более внушительно. Волосы хрустальной девы спускались до самых пят, уходя волнами в воду и будто превращаясь в нее. А прозрачный взгляд смотрел вперед и одновременно повсюду. Куда бы я ни отходила, казалось, что внимание неподвижной богини приковано именно ко мне. «Что дальше?» Спросила я, пытаясь сбросить с себя навязчивое ощущение, что мы здесь не одни. Кот тем временем с любопытством гулял около воды, не решаясь коснуться ее. «А рыбы здесь не водится?» — спросил он. «У меня жутко урчит в животе». «Я сомневаюсь, Жак», — ответила я, вообще-то разделяя желание животного поесть. «Тебе придется с головой искупаться в озере, а затем провести здесь ночь» сказал тем временем колдун, совершенно обескураживая этим заявлением. «Зачем? Я же замерзну!» возмутилась из последних сил. Вообще вокруг было невероятно тепло, и даже не верилось, что где-то высоко наверху виднеется черное ночное небо и диск луны. Ведь на улице валел снег, мела буря, а здесь тишина и спокойствие, и тепло, словно летом. Танги аж бросил на меня скептический взгляд. «Только так ты сможешь стать похожей на нас. Конечно, это не сделает тебя настоящей подданной ледяной звезды. И внешность твоя поменяется лишь временно. Чем больше будет проходить времени, тем сильнее будет возвращаться твой собственный цвет волос и кожи». «Что ж, это радует», — заметила я. «Надеюсь, этих изменений будет достаточно?» «Вообще-то нет», — сказал вдруг Танги аж посерьезнев. «Есть еще кое-что важное. Но об этом потом. Начнем с малого. Раздевайся». Звучало, конечно, не самым приятным образом. Безумно хотелось возмутиться. Только вот, чего я этим добьюсь? Танге аж явно продумал все до мелочей. И, несмотря на его широкую улыбку, все гораздо сложнее, чем кажется. Пока я полностью в его власти. «Вы будете наблюдать?» Приподняла бровь, не сводя твердого взгляда со старика. «Есть такой психологический прием, Если долго смотреть человеку прямо в глаза, а лучше вообще в область переносицы, он начинает чувствовать себя неуютно. Это метод давления, управления». Но Танги аж пока не поддавался. Он молчаливо выдержал мой взгляд и лишь еще шире растянул губы, как будто показывая «Я сильнее, чем тебе кажется». «Конечно нет, кисонька. Уже ухожу. Вот только закрою вход энергетическим барьером от случайных посетителей. Как только залезешь в воду, кричи, я вернусь». Тут же развернулся и двинулся в сторону, куда ушли светловолосые девушки. Что ж, хотя бы можно быть уверенной, что мои обнаженные телеса колдуна мало волнуют. Я медленно стянула с себя тонкую ткань платья, Аккуратно положила на теплый камень и посмотрела в воду. Она была темной и блестящей, светящейся изнутри, как жидкий сапфир. Первые несколько секунд было страшно прикоснуться к ней. Казалось, стоит лишь опустить пальцы в густую синеву, и я на глазах начну белеть, как снеговик. «Ну, не томи уже, марьванна протянул кот. «Любопытно же, что с тобой будет?» Я повернулась к нему и пробурчала. «Не Марьванна, а Марианна. Не забывай, что у тебя тоже есть парочка кличек». «Ой-ой-ой, да больно надо. Марианна, так Марианна», — ответил Жак, дернув хвостом. «Надо же, какие мы обидчивые!» Я улыбнулась и почувствовала себя гораздо более уверенно. А через пару секунд уже весело плескалась в теплой, как парное молоко, воде. Тангияж! я в пруду!» — крикнула так, чтобы колдун услышал. Когда старик вернулся, я разглядывала свои руки и намокшие волосы, ожидая, что они вот-вот поменяют цвет. Но почему-то ничего не происходило. «Что-то не работает, магия водицы», — заметила я, переводя вопросительный взгляд на колдуна. «Так и должно быть», — кивнул мужчина. «Ныряй с головой под воду. Ты должна намокнуть целиком». Я пожала плечами и сделала, что говорят. Но и после этого ничего не изменилось. «Что теперь?» «А теперь я оставлю тебя тут на ночь», — ответил старик. «Завтра утром, как только встанет солнце, я вернусь. Ты должна быть уже одета и готова». «Я должна остаться здесь на ночь? В этом пруду?» — округлила глаза я. «Нет», — улыбнулся он, — «ты можешь гулять вокруг, можешь купаться. Главное — оставаться на территории святилища». «Да, в принципе, у тебя и выхода-то другого не будет. Я окружил это место барьером. Ты не сможешь отсюда выйти. И к тебе тоже никто не проникнет. Так что делай, что хочешь. Единственное, я советовал бы тебе высохнуть. Прежде чем снова надевать платье». «Спасибо. Очень дельный совет». Стиснув зубы, ответила я. «Да не за что. Северной ночь, кисонька». Помахал мне ручкой этот облезлый сухарь и с довольной миной скрылся из виду. «Ну, и что будем делать?» – спросил Жак. «Я так полагаю, с поздним ужином его можно не ждать». Фыркнул он и сел на задние лапы, обернувшись хвостом. «Это уж точно. Что делать, что делать? Вылезать и сохнуть, не плавать же здесь всю ночь». Я выбралась из водоема, так и не дождавшись очередного волшебства. Примостилась на берегу рядом с котом и обхватила колени руками. Галышом сидеть посреди огромного храма оказалось не очень комфортно, но можно было порадоваться хотя бы тому, что здесь тепло. Через некоторое время взгляд сам собой начал блуждать по скудному убранству помещения и, наконец, остановился на статуе богини. От хрустальной фигуры веяло холодом и величием. «Интересно, эта богиня действительно существует?» – спросила я скорее риторически. Но Жак решил поддержать беседу. «Конечно!» – кивнул он. «Чарис создала весь город, и в этом нет сомнений». «Тебе это откуда знать?» – удивилась я с легкой улыбкой. «Ты же кот!» «Вот опять!» – возмутился Жак. «Какая вопиющая несправедливость! Неужели было бы лучше? Окажись я, скажем, псом! Какой собеседник тебе предпочтительней? Собака?» «Мышь, выхухоль!» «Ладно, ладно, успокойся!» Примирительно ответила я, погладив возмущенное животное за рыжевато-коричневым ухом. «Расскажи, что ты знаешь?» Жак фыркнул, но все же проговорил. «Вся магия ледяной звезды — это дело рук Чарис. Ни в одном королевстве всей делиры больше нет такого сильного волшебства, как здесь!» «Значит, если я обращусь к богине, есть вероятность, что она меня услышит?» «Я почти не верила в то, что говорю. Хотя как можно не верить, если последние сутки магия струится вокруг, словно водоворот?» «Несомненно», — кивнул Жак. «Только вот ответит ли? Я склонен усомниться. Боги же, они такие. В жизнях людей участвуют, если на то есть их воля». От тебя требуется только верить. А от них? От них не требуется вообще ничего. Очень философское размышление. Обращайся, самодовольно вздернув нос, ответил Жак. Есть у меня еще парочка занимательных рассуждений на тему «Мечтает ли рыба быть съеденной?» «Хочешь послушать?» «Пожалуй, в другой раз», — оборвала я его, усмехнувшись. Еще некоторое время мы поболтали. Я успела совершенно высохнуть и снова надеть платья. Вокруг было все так же тепло и тихо. Серебристый свет приглушённо лился откуда-то с потолка, и совсем скоро сон начал придавливать меня к земле медвежьими лапами. Я бросила последний взгляд на богиню Чарис и мысленно попросила. «Уважаемая богиня, если вы меня слышите и вам не сложно, верните меня, пожалуйста, обратно домой». Ну, или пусть замысел пляшивого тангиаша провалится на корню. Вы же наверняка знаете, что я пострадавшая сторона и ни в чем не виновата. И прошу прощения за беспокойство. Почти сразу же после этой сомнительной тирады мое сознание как будто выключилось, а затем вспыхнуло снова совсем в другом качестве. Пахло шерстью, мхом, мокрыми камнями и чем-то неуловимым. Я моргнула пару раз и краем глаз заметила навязчиво маячивший сбоку хвост. «Опять я в теле кота», — проскочила короткая мысль, прежде чем я кинулась ловить лапами пушистую змею. Перебарывая почти нестерпимое желание играть в догонялки с собственным хвостом, я, наконец, смогла оглядеться по сторонам, чтобы увидеть себя настоящую. Смуглая девушка лежала на камнях, вытянувшись во весь рост. С высоты собственного роста она казалась мне просто огромной. Удивительно смотреть на себя вот так, со стороны. Но все было реально. Это и вправду я. Сплю непробудным сном. Тяжело вздохнула и устроилась возле длинных тонких рук. Свернулась калачиком и уснула, чтобы всего через несколько часов проснуться от довольного голоса колдуна. «Морозного утречка, конкурсантка!» открыла глаза, сонно оглядывая бодрого старика. «Я снова человек!» Мелькнула в голове, пока я усаживалась на теплых камнях. Стоило заметить, что сразу после пробуждения убить Танги Аша хотелось в 10 раз сильнее. И вам, морозного, пробурчала я, поднимаясь. Спина ныла нещадно. Ну, я вижу, все готово! с удовольствием протянул он, оглядывая меня. Что, что, готово? не поняла я и наконец посмотрела на свои руки. Слова застряли в горле. Кожа оказалась льдисто-белого цвета, почти прозрачная, с легким жемчужным оттенком. Я быстро перетащила со спины свои волосы и выдохнула. Ну, так и есть. Снежные, едва ли не стеклянные. Перекисью красть так не получится. «Все идет по плану?» спросила я у колдуна и одновременно бросила взгляд на статую безучастной богини. «Конечно». Что и требовалось доказать. Жак был прав. Боги же они такие, в жизнях людей участвуют, если на то есть их воля. Значит, на этот раз мне не повезло. Танги аж взял меня под руку, помогая подняться. Я инстинктивно дернулась назад, не желая, чтобы он ко мне прикасался. Но в ответ губы мужчины лишь снова растянулись. «Я все понимаю, кисонька», — проговорил кивая старик. «Но «Ну, тебе придется сдерживать свое хм, возмущение ситуацией». «Ах, вот, оказывается, как называется мое желание придушить гадкого старикашку!» «Потому что всего через пару минут перед Роксаром ты будешь играть мою племянницу», — продолжил он. «Мы станем родственниками», — скривилась я. «Да, но подробности чуть позже. А сейчас нам пора во дворец». «В таком виде?» — взвизгнула я, представляя свои всклокоченные после сна волосы, отсутствие макияжа и помятый вид. «Без завтрака!» – одновременно со мной возмутился Жак, выпучив круглые желтые глаза. «Да-да», – закивал колдун, – «это пойдет тебе на пользу. Так меньше вероятностей, что раксар тебя узнает. Будешь молчать и во всем поддакивать мне, племяшка!» Он ухмыльнулся и потрепал меня за щеку. А затем, не дожидаясь моего ответа, щелкнул пальцами, замораживая воздух, как прошлой ночью. «Прошу!» «Портал во дворец, кисонька!» Протянув руку, поманил меня старик и разбил заледеневшее зеркало.